Глава шестая, в которой отчаяние сменяется радостью, а улыбка фортуны сопровождается хрустальным звоном рассыпающегося стекла. Когда уведенное слезой чернильное облако растворилось в сумраке на пределе видимости, я пробормотал под нос фразу «активатор скрытой ступени легче пуха» — «крыло». И на очередном скачке, обременённое весом троих пассажиров тела, Ожидаемо испытала замечательное чувство невесомости от распахнувшихся за спиной призрачных крыльев. Как выпущенный из пращи камень, мы взвились на двадцатиметровую высоту, откуда я снова смог увидеть вдали смутный силуэт стелящегося по следу беглянки чернильного облака. Чернота внизу обернулась многокилометровым озером бирюзовой подсветки, и я мысленно обозначил целью перелета, доходящую до горизонта грань бирюзы в противоположном от удаляющегося монстра направлении. «Охренеть!» — выдохнула за спиной белка. «Не представляешь, как долго я по этому скучала!» В ушах засвистел ветер, перед глазами замелькали крупные цифры обратного отсчета, и мы стрелой понеслись к далекому ориентиру. Этим маневром я решал сразу две задачи. Во-первых, за считанные секунды увеличивал отрыв от преследователя на дополнительные полтора-два километра. Во-вторых, «Обрывал цепочку наших следов на черноте, в толстом слое графитовой пыли, которая, как в снежном сугробе, надолго фиксировался каждый шаг. Конечно, я не рассчитывал столь примитивным маневром окончательно сбить с толку преследователя, прекрасно понимая, что через какое-то время шустрый кошмар, рыская по округе, таки наткнется на точку моего приземления и снова встанет на след отряда». Но пару-тройку часов очередной форы таким фокусом я точно отыгрывал для отряда у злодейки Фортуны, что вскоре недвусмысленно подтвердила интуиция, прикрутившая после неуклюжего приземления обратно на черноту оглушительный набат смертельной опасности в голове до едва различимого зуда в области затылка». Соскок с крыльев, как всегда, получился крайне неприятным, и мне пришлось пережить несколько весьма опасных секунд, когда едва не подкосившиеся после падения с трехметровой высоты ноги отчаянными скачками по дикой синусоиде стали гасить начавшуюся неуправляемую болтанку. Дополнительный вес трех пассажиров и по-прежнему задранные вверх для страховки крестника в руки разумеется, сильно мешали мне восстанавливать равновесие, но читерская ловкость в итоге помогла таки справиться с кризисной ситуацией. «Может мне слезть?» – предложила Белка, когда чехарда с прыжками взад-вперед на ровном месте закончилась, и, вернув контроль над телом, я начал по новой разгоняться. «Да сиди уже, успеешь еще!» проворчал я на бегу, подтягивая за ремни беспробудно храпящих парней и поудобнее устраивая на плечах их слегка сполшие во время недавней тряски тушки. «Впечатляет!» — фыркнула девушка. «Что? Силища твоя теперешняя, рихтовщик! Ты ж только что этих кабанов как манекены невесомые подтянул! Это ж сколько!» От трепа разговорчивой подруги отвлек замелькавший внизу на периферии зрения значок прилетевшего в отрядный чат сообщения. Развернув послание, я прочел. Все, я на пределе. Это конец. Надеюсь, моя жертва не оказалась напрасной. Прощай!» Сердце сдавило от щемящего чувства утраты любимого человека – Боли стало так много, что не в силах удержать ее внутри себя, я отчаянным криком выплеснул в окружающее пространство тоску погибнущей прямо сейчас подруге. — Ты чего? Что стряслось? — запаниковавшая белка так натянула ворот моей майки, что едва не придушила. Физическая боль отрезвила меня. — Хватит! Задушишь! Прохрипел я, невольно замедляя бег. Ворот тут же перестал быть удавкой, я смог отдышаться. «Ну и что это было?» — продолжила белка допрос, когда прерванный был ее стараниями бег возобновился. «Прощальное послание от слезы!» — зло бросил я в ответ. «Действие ее обилок закончилось и...» «Короче, сама все понимаешь!» «Не вешай нос, рихтовщик!» Слеза бывалый игрок и сможет о себе позаботиться после перерождения, а когда мы закроем эпик, жирные плюшки за него достанутся и ей как члену отряда. Эх, ты, подруга, размечталась!» — хмыкнул я. «Мы еще даже от кошмара этого чертова за спиной не избавились, лишь выиграли несколько часов фуры. Но чую, очень скоро монстр снова нащупает наш след». и тогда мы все скопом отправимся на перерождение следом за слезой. Оптимист, мля, уж какой есть! Дальше наш разговор не заладился, и следующие четверть часа я молча бежал в дымке предрассветного полумрака. Наконец из-за горизонта вынырнул краешек солнца, и мрачная черная пустыня озарилась первыми жгучими лучами. Алло, сонное царство! Ну-ка подъем! Замедлив бег, я подхватил крестников за рябни, приподнял обоих над плечами и стал трясти. Обожди, я сперва слезу! возмутилась белка из-за устроенной мной тряски, оказавшаяся вдруг подловиной несильных, но неприятных ударов, расслабленных нижних конечностей соседей по ее бокам и спине. Я прекратил тряску и через секунду окончательно остановился. Пока белка сползала с моей спины, жаба со скунсом практически одновременно вышла из спячки и самостоятельно задергавшись в неудобном состоянии, подвешенной за ремни, наперебой запросили поставить их на землю, что я, разумеется, тут же и сделал. «Чё, неужто оторвались?» – спросил, плюхнувшись ногами в графитовую пыль жаба. «Временно буркнул я зло». и мой раздраженный вид напрочь отбил у крестника желание задавать уточняющие вопросы. «А слеза где?» — первым удивился пропаже спутницы Скунс. Горло подкатил ком, и я едва сдержался, чтобы не оттоварить плюхой ни в чем не повинного пердуна. «Ее с нами больше нет», — пришла мне на выручку белка. «Она пожертвовала собой и задержала преследователей. только благодаря ей все мы до сих пор живы». «Твою ж мать!» – заворчал жаба, но я тут же его перебил, не позволив договорить. «Оплакивать потерю будем потом, если это потом вообще наступит, в чем я лично пока что не уверен. И чтобы повысить наши шансы, доставай-ка, жаба, свой амулет. Прямо сейчас активируй его, и все дружно начинаем искать портальный мираж». Крестник кивнул и полез за пазуху. Через два часа, чуть опередив мой прогноз, снова раздался тревожный набат в голове. Кошмар нашел наш потерянный след и бросился в догонку. За эти два часа, увы, далеко отойти мы не успели. К тому имелся ряд причин. Во-первых, из-за поднявшегося над горизонтом солнца в черную пустыню стремительно вернулась удушливая дневная жара, бежать в которой на пределе сил, как раньше чревато было потерей сознания от теплового удара. Во-вторых, активированный жабой артефакт все это время на всю катушку сканировал окружающую местность, пытаясь нащупать миражный портал – От членов отряда же требовалось при этом не зевать и беспрестанно смотреть по сторонам, чтобы в ключевой момент поймать взглядом откликнувшийся на зов артефакта «Мираж». Ведь его отклик на зов артефакта продлится не дольше секунды, после чего служивший свой хитрый механизм на груди жабы по инструкции обязан был осыпаться грудой бесполезных осколков. И если в тот роковой миг мы не успеем вовремя приметить портал, поход по черноте пришлось бы сворачивать возвращаться обратно в рынку в чем нам охотно поможет грёбаный кошмар и оттуда начинать все с самого начала учитывая вышесказанное дабы не упустить момент обнаружения спасительного портала мы разбили окружающее пространство на четыре сектора и каждый член отряда получил для наблюдения свой персональный участок Отслеживая изменения даже в ограниченном секторе на бегу, чревато было потерей концентрации, неминуемой из-за все того же быстрого утомления на жарком солнце и, как следствие, пропуском в нужный момент заветного миража. Шагом же за два часа мы продвинулись по пустыне от силы на десяток километров, что для шустрого кошмара было сущим пустяком. И от появления на горизонте зловещего чернильного облака теперь нас отделяли считанные минуты. Беспрерывный двухчасовой осмотр местности, как несложно догадаться, членам отряда принес лишь резь в слезящихся от усталости глазах. Ни один грёбаный мираж так и не откликнулся на зов нашего артефакта. «Я не стал сеять панику среди друзей своим интуитивным предчувствием приближения непобедимого монстра, и все продолжали таращиться в окружающую черноту с упорством обреченных на заклание камикадзе. Лишь я один знал, что кошмар снова стрелой несется по нашему следу, пожирая разделяющие нас пока что километры, как обжора бублики». и в душе моей, помимо воли, буйным цветом разрасталась безнадега. Неужели жертва слезы оказалась напрасной? Все усилия тщетны и... «Вижу!» Звенящий от восторга голос белки мигом возродил почти похороненную надежду на спасение из адского цейтнота. Все тут же развернули головы на зову девушки и, следуя указания ее пальца, увидели на расстоянии примерно в две сотни метров полупрозрачную серебристую арку с искрящейся на солнце переной портала внутри. Хрустальный звон лопнувшего на груди жабы артефакта подтвердил, что это он и есть, исполнив свое предназначение хитрый механизм как положено лопнул, осыпавшись грудой осколков. Через секунду мы все четверо, не сговариваясь со всех ног, рванули к открывшемуся, наконец, миражному порталу. Еще примерно через три минуты на место бывшего портала беззвучно схлопнувшегося за спиной последнего отрядного игрока прибыло чернильное облако, скрывающееся внутри него за переной маскировки чудовище, издало обиженный стол, интуитивно осознав, что поиск вновь потерянного следа на сей разгрозил затянуться на многие дни. Интерлюдия третья. Для поставленной руководством цели было решено задействовать семь дронов, летящих разными маршрутами на значительном удалении друг от друга. Большее число компактных беспилотников грозило привлечь к себе внимание аборигенов из всех ближайших к цели становищ. Обитающие там племена серых тварей славились на весь континент своими мастерами-лучниками, и пробиться сквозь устроенный последними в случае обнаружения вертушек ливень-стрел у скопления дронов не имелось ни единого шанса. Пробиваться же с боем под прикрытием дальнобойной артиллерии Было и вовсе глупо, поскольку уникальные обилки серых позволяли им оставаться невредимыми под градом пули осколков. Использование же меньшего числа дронов опять же грозило провалом операции по причине крайне высокой вероятности незапланированных форс-мажоров в богатых на сюрпризы серых землях. Плюс на финальной стадии операции винтокрылым лазутчиком ботов надлежало спуститься в подземный провал и пролететь два километра до цели по лабиринту подземелий, кишащих слепунами в одиночку такой подвиг дрону совершить было нереально по расчетам аналитиков для этого финального прорыва в подземелье необходимо направить отряд минимум в три дрона и с учетом того что три четыре дрона с большой вероятностью отсеются на подлете к провалу Семи беспилотников на старте ведомых с базы асами-операторами как раз должно было хватить. Старший лейтенант Блеск Сиг буквально утопал в ручьях своего пота. Мерзкая соленая гадость заливала глаза, из-за чего периодически чуть рябила картинка на встроенных в линзы кристаллах мониторах. Капсуле контроля Старлей находился уже немыслимые четыре с половиной часа, побил сегодня собственный личный рекорд аж на 2 часа. Не рассчитанная на столь длительную беспрерывную эксплуатацию техника начала чудить, несмотря на по-прежнему активно работающую вентиляцию. Рабочее место оператора превратилось в адское пекло. Форменная майка и шорты блеска давно промокли до нитки. Противно скапливающийся на носу и подбородке пот капал куда-то в область живота, а изувитых проводами силиконовых перчаток виртуального контроля ручьями стекал до локтей, откуда тоже срывался куда-то вниз. В кожаном кресле под задницей старлея скопилась уже настоящая лужа и наверняка не меньше натекло на пластиковый пол капсулы, Но узнать про это оператор не мог, вынужденный беспрерывно контролировать свой дрон, штурмующий далекие просторы соседнего региона. Блеск мучился от жажды, но воды в капсуле не было, да и отвлекаться на глоток во время слияния с дроном оператору было строжайше запрещено по инструкции. Приходилось терпеть». От неизбежных при обезвоживании организма судорог спасали стимуляторы, введенные Старлею в санчасти перед долгим ответственным заданием. Удушливая жара в капсуле и жажда были неизбежной платой за виртуозное управление дроном, добиться которого можно было лишь путем абсолютного слияния сознания оператора с ведомым летательным аппаратом. На кристаллы и мониторы в глазных линзах одновременно поступали картинки с десятка камер дрона, фиксирующих окружающее пространство под разными углами со всех возможных сторон. На мини-динамике в ушных раковинах бота транслировался звук с десятка микрофонов, улавливающих сквозь шум ротных винтов близкие и далекие вибрации посторонних объектов. Одновременно с поступающей визуальной и звуковой информацией, погруженный в сенсорный силикон перчаток виртуального управления пальцы оператора осуществляли контроль винтов дрона центрального и четырех боковых и при необходимости стрельбу из пулемета, закрепленного на подвижной турели в его подбрюшье. Контроль винтов был завязан на пальцы правой руки оператора, стрельба из пулемета, соответственно, на левой. Налаживая контакт с дроном, прежде чем вести подопечного в полет, оператор в капсуле контроля погружался в некое подобие транса, словно перетекая частью сознания в бездушный винтокрыл. И только в таком состоянии он мог филигранно управлять своим дроном. Любое построение движения, даже глоток воды, грозило разрушить удерживающее состояние транса предельную концентрацию – Поэтому каждый боевой вылет дрона с базой невольно становился серьезным испытанием на выносливость для его оператора. Из-за такой специфики управления маневренными беспилотниками, боевые рейды дроном обычно ограничивались интервалом в два часа. И сегодняшний, чрезмерно затянувшийся рейд стал тяжким испытанием даже для опытного старлея. Одно лишь радовало смертельно уставшего бота. Этот рейд был полетом в один конец, и возвращать обратно на базу вертушку ему точно не придется. Первый час полета в лунной ночи над еловыми макушками безопасных лесных кластеров до челюсти мертвеца, горные гряды, являющейся западной границей пятнадцатого юго-восточного региона, прошел ожидаемо спокойно. Следующие полтора часа пришлось потратить сперва на утомительный долгий набор высоты до перелета над трехкилометровыми практически отвесными скалами челюсти мертвеца, потом, соответственно, на не менее нудный спуск с заоблачной высоты обратно до рабочей полусотни метров над уровнем земли. На вершине горной гряды у Блесга приключилось первое боестолкновение. Ему пришлось очередями шугануть с полдюжины горгулий, Твари стикса мутировавших под воздействием паразита из каких-то крупных птиц семейства ястребиных, роговевшие перья которых превратили пернатых в жутких мифических страшилищ. К счастью для старлея, одинокий дрон привлек внимание лишь низкоуровневых тварей, костяная защита которых не приобрела еще достаточной плотности для отражения пулеметной очереди дрона – Увязавшихся за винтокрылом преследователей удалось благополучно сбить, причем добрую половину, судя по прилетевшему позже блеску победному уведомлению со смертельными ранами. После спуска началась изнурительная гонка над отливающей в лунном свете голубоватым сиянием серой землей, Деревьев, с заветками, которых в случае опасности легко можно было спрятать от постройних глаз дрон, здесь не было от слова совсем. А низкорослые коряги, торчащие на островках с редкой травой, не смогли бы скрыть даже воробья, не говоря уж о его почти метром летательном аппарате. Блезгу пришлось вести дрон в открытую, в лунном свете, являя собой для местных снайперов просто идеальную мишень – Организовавшая ночной рейд командования исходило из того, что ночью практически все аборигены будут дрыхнуть в своих стойбищах, и реальную опасность для дронов могут представлять лишь лучники-стражники, стерегущие по ночам покой своих родичей. Соответственно, чтобы не угодить под стрелы, нужно было не напороться на стойбище серых. Вот только карта приграничной местности соседнего региона у Ботова имелась лишь полугодичной давности, а здешние кочевники были любителями перемещать свои стойбища с места на мест. Обозначенных на карте прежних стоянок серых в нынешних реалиях ожидаемо не оказалось, и выбравший отчаянный маршрут пролета над старыми стойбищами аборигенов-старлей не прогадал – Двухчасовой перелет по горной цепи к земному провалу обошелся без единой стрелы, пущенной снизу по его дрону. Остальным же операторам их сводного отряда повезло куда меньше. Выведенные на периферию зрения аватарки боевых товарищей в виде крошечных изображений шестерки дружественных дронов за время двухчасового перелета над приграничной серой землей периодически начинали тревожно мелькать и наливаться опасной краснотой, Это означало, что дроны-союзники попадались таки на глаза стражи, стойбищи подвергались обстрелу. Три аватарки в итоге посерели, обозначив ликвидацию лучниками трех летательных аппаратов, и к месту общего слета над ямой подземного провала прибыло лишь четыре из стартовавших с базы семи дронов. блеск привел свой дрон в нужный квадрат самым первым и занял у земли оборонительную позицию еще добрых десять минут потом дожидался подлета остальных визончиков в итоге выяснилось что совершенно невредимым остался лишь дрон старлея остальные три имели нанесенные стрелами противника ущерб различной степени тяжести у пострадавшего больше всех остальных дрона прибывшего к месту общего сбора самым последним Пластиковый корпус превратился в натуральный дуршлаг. Помимо доброй дюжины сквозных пробоин, из него в разные стороны торчали три стрелы и был сорван один из четырех боковых винтов. Из-за никудышной аэродинамики и очевидных проблем в ходовой части летательный аппарат серьезно лихорадило, и его оператору приходилось прилагать просто титанические усилия, чтобы элементарно удержать дрон в воздухе, У остальных двух имелись только сквозные пробоины в корпусе и по одной застрявшей стреле, из-за чего они, разумеется, тоже изрядно проигрывали дрону блесга в скорости, но хотя бы по-прежнему уверенно держались в воздухе и сохранили вполне приемлемую боеспособность. Операторы, собравшиеся четверки дронов, по-деловому быстро провели короткое совещание в отрядном чате, где утвердили план подземного прорыва к цели. На дрон блеска, как самый исправный и боеспособный летательный аппарат, товарищи возложили главную миссию рейда прорыв к тенику в подземелье и активацию замаскированной пусковой кнопки. Сами же они добровольно обрекли себя на роль смертников, которые будут стараться сколько получится выманивать на себя подземных тварей и выводить тем самым из-под удара последних дрон-блезга, единственную надежду успешного завершения грандиозного рейда. Пострадавший сильнее всех неуклюжий дрон-решеток, как условились, ухнул в подземный провал самым последним. подался в сторону от остальных рванувших вглубь пещеры винтокрылов и тут же затеял яростную пальбу, поливая из пулемета без разбора все подряд на стенах и сводах пещеры. Это было необходимо отряду, чтобы сбежавшиеся на грохот стрельбы окрестные слепуны пропустили мимо своих нацеленных на источник грохота локаторов шумы винтов первой тройки дронов и позволили тем в тихушку, не привлекая к себе внимания, проскочить первую пещеру из трех находящихся на карте маршрута до цели. Все прошло, как и было задумано. Тройка дронов беспрепятственно долетела до нужного коридора и, скрывшись в нем, понеслась к следующей пещере – Через какое-то время шумный смертник, восставшийся за спиной пещере, ожидаемо затих, рассыпавшись на оплавленные куски пластика под градом кислотных нитей сбежавшихся подземных тварей. Риск напороться на встречного слепуна в подземном переходе был невелик, но имелась вероятность угодить в ловушку из кислотных нитей. Поэтому узкий коридор дроны штурмовали на трехметровой дистанции друг от друга. Сперва два покоцных охранника, которыми было не жаль пожертвовать и замыкающим дрон блеска, Им повезло, коридор оказался без сюрпризов. После вылета во вторую пещеру один из охранников вышел из строя и, отлетев в сторону Тоже открыл беспорядочную пальбу по стенам и своду пещеры, отвлекая устроенной канонадой внимание тварей от шума винтов, рванувших дальше вглубь пещеры летательных аппаратов. Когда слепуны подавили второй источник оглушительного грохота, два незамеченных дрона уже мчались по очередному длинному переходному коридору. Увы, здесь им не повезло. Поперек движения оказалась натянута кислотная сетка, в которой сгинул, рассыпавшись на дымящиеся куски, последний охранник блесга. Это случилось примерно за полсотни метров до выхода в последнюю третью пещеру. Своей героической гибелью дрон Камикадзе разрядил ловушку, и оставшемуся в гордом одиночестве Старвею осталось лишь рвануть к выходу на максимальных оборотах и молить Стикс успеть сбежать из узкой земляной кишки раньше, чем сюда сбегутся твари, привлеченные грохотом падения первого дрона и сигналом сработавшей ловушки. Блеск почти успел. Уже в считанных метрах до выхода ему все же пришлось открыть огонь, по попреградивший выход массивной туши. Пулеметная очередь стала сюрпризом для твари. Слепун не успел закрыться костяной броней, и расстрелянного врага вынесло наружу. Стали, хоть и с боем, но все-таки вырвался на простор третьей пещеры. Цель была уже рядом. Вмурованная в стену, она висела на трехметровой высоте в дальнем ее конце — Огрызаясь короткими очередями, порванувшим на перерез по потолку и полуразноуровневым разноуровневым слепунам, дрон запетлял из стороны в сторону, уходя от изрыгаемых, скопившимися над выходом тварями кислотных нитей. Полностью от частого града подарочковой уйти не удалось. В корпусе образовалось несколько дымящихся пробоин. Засбоил задетой кислотой центральный винт. Но он успел таки прорваться вглубь пещеры, не развалившись тут же под градом кислотных снарядов. И основной хвал теперь уже остался благополучно позади. Из-за случившихся серьезных повреждений летательный аппарат залихорадило. И чтобы удержать в воздухе дрон, давно не имеющие от чудовищной усталости пальцы правой руки, пришлось напрягать вдвое сильнее, Старлей справился и с этой напастью, выровняв ход, он понесся к цели. Десятки, а то и сотни тварей подземелья рванули за ним в погоню, а турчащей лавины за спиной удалось оторваться всего на десять метров, и, как он теперь не старался, поврежденные винты, дымящиеся на ходу расползающиеся пробоины в корпусе, делали управление дроном с каждой секундой все труднее и труднее». Отрыв от преследователей не только никак не удавалось увеличить, наоборот, он удручающе быстро сокращался. Блезгу повезло, что третья пещера оказалась длиной всего в сотню метров. Окажись она такой же, как первая или вторая, соответственно, 200-250 метров длиной и дрон старлея оказался бы настигнут и погребен под лавиной кислотных нитей на полпути к цели. Относительно короткое расстояние до дальней стены позволило блесгу вывести дрон на дистанцию прицельной стрельбы. Он навел ствол пулемета на замаскированный земляной коркой полуметровый бетонный щит, разглядеть который в абсолютно однородной земляной стене помогла специальная поисковая программа в кристаллах-мониторах линз и открыл огонь. Через несколько секунд дрон таки нагнала толпа преследователей. замерши на месте для прицельной стрельбы летательный аппарат сам превратился в идеальную мишень, захлестнувшая его лавина кислотных нитей и буквально испарила винтокрыл блезга. Заглухший пулемет рухнул с трехметровой высоты, фейерверки дымящихся пластиковых ошметков на головы низкоуровневых тварей которые довершили уничтожение ненавистного летуна, втоптав дымящейся пластике погнутый оружейный ствол в земляной пол пещеры. Но блеск этого, разумеется, уже не видел. Капсула с едва живым от перенапряжения и чудовищной усталости оператором внутри плавно распакнулась, и заслепших глаз Торлея тут же градом хлынули слезы, смывая ненавистные линзы, своевременно подхваченные подскочившим дежурным ботом. Следом за линзами блесгу помогли избавиться от силиконовых перчаток виртуального управления. Дальше, действуя по инструкции, дежурный бот перетащил туго соображающего после пережитого шока виртуальной гибели героя Старлей из капсулы в крестокаталку, каталку вручил бедолаге откупоренную бутылку с минеральной водой и повез в часть, где стандартный набор восстановительных процедур в кратчайшие сроки должен был полностью восстановить здоровье оператора и вернуть ценного бота обратно в строй. Сразу несколько пуль из выпущенной по цели очереди угодили в забитое землей углубление в центре бетонной плиты. Сила этих частых ударов выдавила стальной штырь, верхушка которого скрывалась от посторонних глаз в центральном углублении плиты. Движение штыря активировало установленный в древней плите датчик, от которого по подземным кабелям за сотни километров ушла команда в другой скрытый под землей бункер. В пустом просторном помещении без окон и дверей под потолком начали неспешно разгораться люминесцентные лампы. В их нервно мигающем поначалу свете вынырнули из тьмы голые бетонные стены просыпающегося бункера, обозначились бетонный же пол и потолок. еще там обнаружился старый растрескавшийся от времени и местами даже протертый до дыр кожаный диван молчаливым динозавром раскинувшийся в центре помещения и все ни мебели ни вещей в пустом просторном каменном мешке бункера больше ничего не было Когда лампы под потолком разгорелись и свет в давно заброшенном помещении стал ровным и ярким, запыленный воздух Казимата на несколько секунд помутнел, и от образовавшегося из ниоткуда тумана резко пахнуло кисным зловонием, прекрасно знакомым всем игрокам континента. Когда же белесая дымка чудесным образом развеялась так же стремительно, как и возникла, На старом диване обнаружилась одинокая пленница. — Хранитель, это че ещё нахрен за подстава? — Возмущенно закричала угодившая в ловушку пленница, но ответом ей было лишь равнодушное молчание бетонных стен.